По нас мирный сон. Серый туман клубился над нашей землёй. Тяжёлые грязные тучи устилали высокое небо. Холодный ветер перегонял их с одной стороны на другую, от его дуновения время от времени эта грязная завеса разрывалась, и из-за неё ухраткой выглядывал небольшой краишек голубого неба. Чтобы через минуту снова скрыться за тучей И потонуть в ее серой бездне. Солнца не видно, не хватает света. Серо, пасмурно, тягостно. Разве только глубокой ночью ударит крепчайший мороз, И, разогнав тучи и белым инием, Разослав по земле туман, Усеет небо светлыми звездами. И мерцают они, поблескивая, как голодные волчьи глаза. И это длилось долго. Годы брели своей тихой поступью, десятки, сотни лет тянулись чередой, и не приносили они ни минуты ясной, ни света весёлого. Тяжёлый мрак стоял над краем и своей темнотой покрывал его. Мрак это враг мира. Во мраке заводилась только всякая нечисть, Пакостившая и землю тучную, И людей, придавленных темнотой. Землю заполнили сплошные сорняки, И вся она источена норами, А в душах человеческих Вели гнезда силы темного царства. Злая зависть, слепая вера И безнадежность извечная. Злая зависть — Будила вражду между людьми, мешала им прийти к согласию, единодушно за что-нибудь постоять. Слепая вера губила душу, не давая возможности подняться вверх, увидеть иные миры. А безнадёжность извечная связывала силы, мешая добиться лучшей участи. Неудивительно, что в этих условиях люди чахли, спали, спалые Спал тяжёлым, беспробудным сном. Иногда среди сна зарождались в голове крошечные ростки каких-то таинственных помыслов, чего-то такого, что не удавалось ни умом охватить, ни глазом окинуть. Потом эти ростки, цепляясь один за другой, сплетались в обрывки чего-то, где-то виденного или давно слышенного, а ещё немного погодя эти обрывки мыслей связывались один с другим, развёртывали перед сомкнутыми глазами прекрасную картину какой-то иной жизни сокровенной, как и этот сон, блестящей и радостной, как и его порождение мне привиделось солнце тёплое и ясное небо высокое и глубокое убранное среди ночи тысячами-тысяч звёзд сиявших своими весёлыми глазами и проливавших тихую отраду в душу. В этом светлом мире, под этим небом высоким и чистым, купалась в довольстве блаженная страна. Высоко вздымались тёмные леса, колыхались длинным колосом всякие полезные злаки, зеленели вокруг сады и вертограды и поблескивали испод зелёных одежд Высокие и нарядные домики сёл и городов. И людей я видел. Ни хмурых и неприветливых, ни не согбенных и придавленных нуждой и бедностью, ни боязливых и грязных, а высоких и статных, со светлыми и весёлыми глазами, облачённых в чистую и хорошую одежду, каких-то в одно и то же время и горделивых, и приветливых. Вероятно, им хорошо жилось среди этих полей широких, лесов зелёных, садов кудрявых. Кто вы такие? допытывался я в удивлении. Ты хочешь знать, кто мы? Пойдёшь с нами, тогда сам увидишь. И они повели меня с собой. Я видел их домики, утопавшие в садах, высокие, просторные и чистые. Чистые и снаружи, и внутри. В каждом таком домике жила семья. Отец и мать со своими детками. Пока дети были маленькими, они находились на попечении матери. Она же и за домашним хозяйством присматривала. А отец, отбыв положенное время на работе, помогал ей, потому что и вокруг дома должно быть чисто, и в саду, как следует прибрано, дорожки подметены. Плодовые деревья обмазаны и подрезаны. Клумбы привлекали взоры своими пышными душистыми цветами, а на огороде не было места сорнякам, чтобы не глушили они полезные растения, чтобы созревали на солнце всякие овощи. Работы немало. Когда же дети подростали, тогда и они, вернувшись из школы домой, помогали отцу и матери в их трудах. Вот так мы и живём семьями, рассказывали они мне. Когда кто-нибудь из детей достигнет зрелости и пожелает жениться или выйти замуж, то мы тут же отделяем их, чтобы не тесниться и чтобы молодая пара строила свою жизнь по своему желанию, как хочет. Отведём в поле участок земли под усадьбу, всем обществом построим домик, разобьём садик. С Богом, детки, обживайте новое жилище. Это хорошо у вас заведено, что всем обществом вы своей молодёжи помогаете стать на ноги, говорю я им. А как же иначе, спрашивают они. У нас это по-другому делается. Только свои родные помогают, говорю я. А разве мы чужие друг друг? Мы же единое общество. Сообща обо всём общественном и заботимся. Молодые, когда подрастут, уже не только дети своего отца-матери, Но становится такими же, как и все гражданами. Устроить, как следует их жизнь это дело общества. А у нас, отвечаю, на это смотрят по-другому. Зачем я буду тратиться на чужое? Надо о своём позаботиться. Но у нас говорят они мне: "Нет ничего своего. Всё наше, общественное". Как удивился я. И эти домики с садами, и эти поля, которые я видел, всё общее, общественное, всё-всё, ответили они. У нас нет ничего такого, что было бы моё или твоё, но всё для всех, общественное. Вот как удивился я. А у нас говорят: своя рубашка ближе к телу. И мы так думали прежде. У каждого своё было, каждый глядел за своим. Но когда увидели, что это ведёт только к несправедливости, одному даёт много, а другому мало, то и отказались от этого. Нет ничего лучше и правильнее, если всё, что у кого есть, является не твоим или моим, а всех сообща. Тогда не будет ни богатого, ни бедного, все будут равны. Пока ты жив и здоров, работай и живи на свой заработок. А когда стар стал, обессилил, а тебе общество позаботится. Для этого у нас особые учреждения созданы. А у кого же я за работу поинтересовался я? Как у кого, переспросили они меня. Разве в общественном хозяйстве мало работы? Берись за то дело, которое ты знаешь и работой. Вот тебе из общественных средств и заплатят, сколько полагается за такую работу. Общественные работы у нас ведётся так, чтобы она не лишала человека здоровья и силы, а укрепляла бы их, потому что без работы, как и без разума, сила вянет. Тяжёлая работа на неё и времени меньше требуется от каждого, а на лёгкую больше. И плата за работу не одинаковая. За тяжёлую работу большая плата, а за лёгкую меньшая. Однако всё же такая, которая обеспечивает тебе жизнь без нужды и недостатков. Я это хорошо говорю, что вы так свою жизнь наладили. Не даром все вот такие бодрые и весёлые. Ну, пойдём, говорят. Посмотришь наши общественные учреждения. И они повели меня по селу, в самый его центр. На просторной круглой площади Ввысоко вверх поднималось много огромных домов. Верхушка церкви чуть не под samym небом поблёскивала на солнце своими золотыми куполами и крестами. Огромное трёхэтажное строение привлекало взор своей круглой формой. В самой середине на широком постаменте стояла статуя красивой женщины. Она держала в одной руке раскрытую книгу. А другой указывала на книгу малышам, стоявшим перед ней. Это наша школа, рассказывали мне. Здесь наши детвора учится всему до да набирает цеума. Здесь и грамоте обучают, и тому, как надо на свете жить, как с людьми себя вести, и ремеслу всякому, чтобы каждый, окончивший школу, имел возможность заняться делом, к которому у него лежит душа. Если же молодёжь захочет дальше учиться, то для этого при школе созданы высшие учреждения, где видные учёные рассказывают обо всём подробнее и обстоятельнее. Я заметил в больших окнах этого здания группу стриженых и с косами детских головок и спросил: "У вас мальчики и девочки учатся вместе?" "Конечно, вместе. И взрослые вместе." И взрослые. Каждому надо знать всё то, что знает другой. А если начал я и запнулся? Есть ли случится, девушка полюбит юношу? Ну разве стыдно любить? Конечно, отвечаю, не стыдно. А если бывает согрешат? Кажется, лучше бы уберечь от греха, продолжают дальше. Разве запретом от этого убережошься, говорят мне? Прежде, когда мальчики и девочки учились раздельно, больше этих грехов случалось. А когда стали вместе учиться, это как-то само собой вывелось. Молодежь сама увидела, что не следует идти этой дорожкой, и сама себя сдерживает. Ведь кто лучше всего в состоянии себя сдержать, как не сам? Своя воля и свое желание — основы сдержанности. — Конечно, согласился я. Удивляясь, что у нас люди и не дошли еще до этого. Мы пошли дальше. Два прекрасных дома со стеклянными крышами стояли один возле другого, поражая своей красотой. Первый был кругом обведен портиком с высокими каменными колоннами, разукрашенными всякими искусными орнаментами. А другой привлекал внимание разными фигурами и на стенах, и над окнами, и над дверями. Высокая башня, стоявшая на широкой арке, перетянутой с одного дома на другой, поднималась высоко вверх и соединяла оба дома в одно строение. Под остроконечной макушкой этой башни находились огромные круглые часы, а под ними, в нише, стояла статуя другой красивой женщины в длинной одежде. Этот первый дом, рассказали мне, школа, где учат рисовать. а второй тоже школа, где обучают пению и игре на разных инструментах. В этом втором доме есть большой зал, где мы собираемся, чтобы и свои общественные дела обсудить, и душу отвести, и потешить себя всякими развлечениями, музыкой, пением, представлениями, а их у нас устраивают каждое воскресенье или в празднике то свои ученики, то свои или приезжие актеры. Как видишь, добавили они всё это учреждение для ума и для души, чтобы я на серотой не прозябала. А вон там подальше это уже всё необходимое для повседневной жизни. И они повели меня дальше. Длинные и просторные, словно манежи, здания стояли одно возле другого. Они были обращены на улицу своими большими окнами. Это что же? Магазины, спросил я. Нет, это мастерские. Вот здесь из дерева изготавливают повозки и колёса, и мебель всякую, рамы оконные, всё всё, что требуется в доме или в поле. Он там, где чернеют трубы на крыше. Вырабатывают изделия из железа и меди, там и куют, и отливают. А тут камень обрабатывают, пилят, обтачивают, вырезают из него всякие фигуры. Здесь из глины посуду изготавливают. Там пряжу придут, иткут, там одежду шьют всякую. Там кожаные изделия вырабатывают, сапоги шьют, башмаки. В эту сторону магазины, куда на продажу поступает всё, что в мастерских изготовят. В том здании, которое тянется до самой церкви и больница, где от всяких болезней лечат и кольки и инвалиды на общественный счёт живут. А там, в самом центре сада, видишь? О, высокая труба. Там у нас паровая машина, которая и воду с большой глубины из-под земли достаёт, и по трубам куда надо подаёт, и энергию для всяких станков в мастерских производит, и электрический свет даёт, освещает повсюду, где нужно. Ну и денег же тут вложено, с удивлением воскликнул я. Сколько же их понадобилось, чтобы построить всю эту громадину, да еще пустить ее в ход? И где вы столько денег добыли?» Те, кто сопровождал меня, улыбнулись. «Этими вот руками и этими головами», — ответили они. «Самый главный капитал в этом деле — свой разум и свой общественный труд. Только этим мы всего и достигли». «Как, и без денег?» — даже вскрикнул я. Хотелось бы тебе сказать, что без денег. Да только люди ещё не отвыкли переводить свой труд на деньги. Вот без них и не обошлось. Не всё, что нам понадобилось, можно было самим изготовить. Вот хотя бы некоторые машины. Их пришлось покупать. А всё остальное своими руками делали. Но ведь вы платили тем, кто всё это делал, расспрашивал я. Конечно, платили. Мы же тебе сказали, что пока люди свой труд переводят на деньги, и нам приходилось возмещать труд работников деньгами. Ну, а кто это и есть? Откуда же вы эти деньги взяли? Частично из общественных средств взяли, частично сами граждане свои сбережения сложили, а часть заняли у соседей на выплату. Конечно, всё это не сразу делалось. Сначала одно сделаем, а там надумаем другое, обсудим хорошенько, как его лучше сделать, и за другое принимаемся. Вот так полигоньку да помаленьку всё это и создавалось. Теперь у нас уже всего достаточно, что нам potrebno. Ещё и излишки на сторону продаём. А сам-то вы всё даром получаете, спросил я. Кое что даром? Например, все учатся даром, лечим всех даром, коллег и престарелых содержим даром, остальное же даём за деньги. Сначала думали своим всё давать даром, потому что каждый на благо общества трудится. Но увидели, что это дело неподходящее. Ведь нужно было считаться с тем, что каждый хочет то, что ему нравится. Одному по вкусу ржаной хлеб, а другому булку подавай. Тот в сапогах ходит, а этот в башмаках. Тот привык к простой одежде, а этот шёлковую полюбил, да ещё со всякими затеями. А ведь цена-то на все это не одинаковая. Вот чтобы не было споров, почему тому такое дают, а этому другое, мы и условились. Лучше сам себе выбирай, что тебе нравится. Только за все плати деньги. Правда, для своих все идет по своей цене, во что оно себе вошлось. Излишки же сбываем с накидкой, потому что еще не весь капитал выплатили, который заняли, и сами должны проценты платить на этот капитал. Ну, а как же у вас ведутся полевые работы? поинтересовался я. Так же, как и в мастерских. Сообща землю обрабатываем, сообща хлеб убираем и в общественные амбары засыпаем, пока не перемелим. А там часть на себя уходит, а избытки продаём. На полях у нас хутора заведены, чтобы не приходилось далеко свозить. Там на этих хуторах и амбары. Там и машины всякие для полевых работ. Паровые плуги, сеялки, жатки, молотилки. Там искотина находится, и из молока сыр, масло изготавливаются. Всё, что для себя понадобится, заводим в магазины, а остальное продаём. Вот так, как видишь, мы всё сообща и делаем. Ну и живём понемножку, никого не трогаем и ни с кем не тягаемся, потому что всё в состоянии у нас общее, а не моё и не твоё. Ну и не из-за чего спорить. Хорошо, говорю, у вас. Видать, у вас хорошие начальники. Заботятся о вас. Они как захохочут. Какие начальники? Как, говорю, какие? Те, что над вами стоят, судят, порядки устанавливают. Но надо ж такое придумать. Прям не по-людски отвечали они. Мы таких, которые бы во всяком деле распоряжались, «Сами из своей среды выбираем на год или на сколько там определено. А таких, которые бы над нами стояли, нам не нужно, потому что мы все сообща, всему голова, и над нею никто не должен начальствовать. Но бывают же у вас разные преступники, грабители, воры. Надо же таких наказывать, а для этого нужен суд. У нас грабителей и воров нет». Если каждый удовлетворён всем, что ему надо, так зачем же ему у другого силы или тайком отбирать? Петва у нас не водится. Нет и тяжких преступлений. Но, конечно, бывает же у людей, иной раз кто-нибудь не сдержится, когда его насмех поднимут. Обругай-то, то и ударит. Ну, такого судят. Прежде всего свои же товарищи своим судом. А если он их решения не послушается, Тогда выносят на суд общество, и что общество постановит, так уж тому и быть. А если, спрашиваю, такой не подчиниться и решению общества? Ну, если не подчиниться, то такой не достоин быть в обществе. Пускай себе другое место ищет. А свободы никого не лишайте. Свободы, уважаемый, — обернулся ко мне один старичок. Самые главные и самые святые право человека, и никто его у тебя отбрать не может. Хочешь ты быть заодно с нами, так и будет по твоей воле, и никто тебя к этому принуждать не имеет права. А не хочешь, ищи себе такую компанию, где тебя примут. Если люди уважают твою волю, то этим самым заставляют и тебя уважать волю людей, волю общества. потому что это воля не только твоя, но воля всех. Тот, кто не считается с волей другого, не найдёт правды на свете и будет жить одной кривдой, и только навредит себе и людям. "Знай, сынок", выкрикнул этот старичок. "Всё, что ты здесь видел, всё наше достояние и согласие между нами, мы добыли только одной волей". Она, святая, помогла нам до всего этого дойти. Уважай же ее, сынок!» Перед глазами у меня что-то повернулось, и все эти видения исчезли. Я остался один, и, удивленный и зачарованный тем, что мне привиделось, стал складывать песню о воле. «Воля, волюшка, святая и тихая, приди к нам!» — звал я. Помоги нам искренить неправду, что гнездо свила в душах наших, и как шаша листочила наше сердце. Приди же к нам, правда, светай, и помоги устроить нашу горькую жизнь. И вот опять мерещится мне страшная тьма, как глубокой ночью или в могиле. Тихо, глухо, страшно, прямо сердце стынет. Всё спит мёртвым сном. Вот послышалось где-то зашуршало, заскреблось. Что это? Отвратительный червь начал точить глухой гроб, или хитрый вор полуночный мышь прогрызает себе лазейку в гроб. Вот откуда-то сверкнул свет. Раз, и второй, и как бабахнет, заколыхалась тьма. И вихрь им завертелась, сизый молнией взвился свет перед глазами, ослепил даже. Я в беспамятство впал. Когда я очнулся и взглянул, то увидел, что всё вокруг меня вертелось и двигалось. Прогнившие замки некогда добротно срубленной хаты разошлись, стены стали разваливаться. Потолок закачался и извалившись набок Куверком полетел прочь. Через развёрстую кровлю какое-то чёрное чудище влетело в комнату и опустилось перед моей постелью. Я увидал перед собой женскую фигуру, злую и страшную. Нечёсаные волосы на её голове, словно всколоченный лён, разлетались во все стороны. Глубоко запавшие глаза из-под бровей, стоявших торчком, светились хищным огнём. Ввалившиеся щёки чернели жилками, губы сини, как печёнка, крепко стиснуты. Нос острый глой наклонился вниз, а подбородок кривым шилом поднялся кверху. Сухое, как скелет, её тело было прикрыто такими лохмутиями, что они от дуновения лёгкого ветерка распадались, сыпались, как пепел на пол. На левой руке у нее висела перепиленная цепь. На ногах лязгали обрывки железных оков. — Кто ты? И чего тебе надо от меня? — испуганный едва вымолвил я. — Иди за мной! — прошипела она, как змея, и схватила меня своей рукой, холодной, как лед, с острыми черными когтями. Я поднялся с постели, и весь дрожа кое-как поплелся за нею. Она привела меня на высокую гору и поставила на самой вершине. "Гляди", посмотрел, ткнула она пальцем. Я посмотрел. Вокруг, сколько глазом оканишь, раздавался треск пожара. Чёрный дым огромными клубами стлался по земле, а высокое небо покраснело, как раскалённое железо. Слышились безумные крики людей. Одни выли и причитали, другие хищно смеялись. Что это такое? не проговорила, выкрикнул я. Это правда карают за все обиды, какие люди причинили людям, прошептала она. А это что? чуть не плача спросил я. Я вижу схватку ужасную, побоище злое. Люди схватились с людьми, кровь льёт с рекой. Она залила всю землю. Это люди за меня дерутся, сказала она. Кто же ты, такая злая и страшная вне себя, воскликнул я. Свобода, протяжно проговорила она. Ты свобода? Начал был я Она приставила к моему рту свою руку, сухую, с крючковатыми пальцами, и зло прошипела. «Тсссс! Молчи!» «Я все знаю. Ты думал увидеть меня, молодой и нарядной, с веселым лицом и добрыми глазами?» И она хищно, как сова, захохотала. «Я была когда-то такой!» — начала она опять. «Но люди на долгие века упрятали в неволю». Наили меня в сырых погребах под землёй, томили по каменным темницам, заковывали в такие тяжёлые цепи, что я в три погибели сгибалась. Погляди, что стало с моими пышными нарядами, одни истлевшие лохмотья. Взгляни на мою красоу пригожую, какая она теперь стала, одни кости обтянутой кожей, огрубевшей как кора. Грызла меня нечисть всякая. Черви гадостные, да-да, не догрызли, ни сточили. Выбралась я всё же, громко вскрикнула она, хищно сверкнув глазами. Потом тяжело вздохнула и опять тихо начала. Ты думаешь, что это меня так по добру по здорову пожалели и выпустили на волю? Нет, у тех Кто надо мной измывался, не от жалости в сердце к такой особе, как я. Только отверженные жизнью в своих запустелых домишках вспоминали меня и в своих книгах, которые немногие могли прочитать, возносили мне хвалу и в мыслях своих строили для меня роскошные палаты к тому времени, как я приду. И правда отверженные. И такие же отвергнутые певцы складывали обо мне громкие песни, как будто песнями можно было добыть свободу. Да ещё убогие хлеборобы, и те, что с голоду пухли, вздыхали по мне. Вот они-то теперь и зашевелились и встали. Не удивляйся же, что они тёмные и необразованные с такой яростью взялись за дело. Пойдём. Поможем им, вскрикнула она и потянула меня за собой. Голова моя закружилась. Я спал и проснулся. Всё моё тело дрожало, покрылось холодным потом. Сердце бешено стучало, а душа страшно ныла. Я едва дышал.